— А, впрочем, какая милая девушка! Кто такая? — Это Вера Лукьяновна, дочь этого Лебедева. — А, очень милая, я хочу с ней познакомиться. Но Лебедев, расслышавший похвалы Лизаветы Прокофьевны, уже сам тащил дочь, чтобы представить ее. — Сироты, сироты! Тайл он, подходя. И этот ребенок на руках ее сирота. Сестра ее, дочь, любовь. и рождена в наизаконнейшем браке от новоприставленной Елены, жены моей, умершей тому назад шесть недель, в родах, по соизволению господню, дас, вместо матери, хотя только сестра и не более как сестра, не более, не более. А ты, батюшка, не более, как дурак, извини меня. Ну довольно, сам понимаешь, я думаю, отрезала вдруг Лизавета Прокофьевна в чрезвычайном негодовании.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 — Сделайте одолжение, растолкуйте мне когда-нибудь на днях, по соседству. Я ничего не понимаю в апокалипсисе. — Не могу не предупредить вас, Агла Ивановна, что все это с его стороны одно шарлатанство, поверьте. Быстро вернув вдруг генерал Иволгин, ждавший точно на иголках и желавший изо всех сил как-нибудь начать разговор. Он уселся рядом с Агла Ивановной. — Конечно, дача имеет свои права.